Через полчаса весь личный состав подразделения "Волкодав" усилиями лебидео был в адеквате, хотя остаточные явления в виде некоторой общей заторможенности у бойцов всё же присутствовали. "Перестарался слегка", пояснил нам командир "Тайги". "Ничего им полезно, через часок будут вообще как новенькие". Дальше по регламенту учения у нас был банкет на свежем воздухе, организованный на краю большого полигона, куда мы все дружно и направились. Как мне где-то говорил, с его стороны последовал проникновенный речуга перед стройм ещё вялых волколадавов. А после троекратного рауна объявил вольный и пригласил всех, в том числе и дворцовых, за накрытый длинный стол, уставленный закусками и бутылками с вином. На банкете я успел пообщаться буквально со всеми, и с волколадавами, и с дворцовыми, и со всеми дедами, аккуратно приневшими мне поздравления по поводу предварительных результатов учений. Отдельно пообщался с генералом Михеевым, хотя и то он решил со мной пообщаться. Молодой человек, нахмурившийся старик оглядел меня с ног до головы. Почему вы ставите свои успешные эксперименты не до на бойцах нашего рода, на каких-то левых жандармах? Виноват ваше высокое превосходительство, вытянулся я, следую же проверенной тактике. Потрудиться объяснить дохоч вывнятно? Не могу знать ваше высокое превосходительство. Прошу, молодой человек, хищно узловолбался он. Если я правильно истолковал мотивы вашего поступка, своей охране у вас доверия нет. Значит, виноват ее начальник, род мистер Михеев. Ставлю вас в известность, молодой человек, род мистер Михеев сегодня отправится на Кремлевскую гауптвахту и новогодние праздники проведет там, а его супруга и внуками займусь я. На время ареста род мистера пришлю вам достойную замену. Вы в своем праве, ваше высокопреосвящество. Продолжал тянуться я, но прошу вас, пожалейте охрану гауптвахты и ее здание, потому как я не могу позволить супруге рот мистера Михеева и его детям встречать новый год без отца семейства. Генерал засопел, опять нахмурился и махнул рукой: "Свободен". Есть ваше высокопревосходительство. Следующим меня на очереди был генерал Орлов, которого мне через некоторое время удалось отвести от стола в сторону и поздравить с успехами подразделения. Выслушав ответные слова благодарности за правило, сообщил, что у меня есть разговор к Нарышкину, рассудив, что если Иван Васильевич будет присутствовать при этом разговоре, ему это в карьерном плане пойдет только на пользу. Петр Александрович, хочу попросить вас за родителей одной моей хорошей знакомой Елены Пансулая. Слышал ее отец, потомственный пограничник? Это та Пансулая, которая вместе с тобой Демидовой и Читурян в понедельник за оба этих молодых людей пыталась остановить? поинтересовался на Рышкине и повернулся к Орлову. Я тебе, Ваня, потом расскажу, как у нас детишки в училище развлекаются. Она сам, кивнул я. Знаю я полковника Пансулая, и отца его, полковника в отставке, знаю. Очень достойный офицер, пограничник, и династия целая. Говорит, чего хотел. Пётр Александрович, а вы можете отцу Елен организовать командировку в Москву вместе с семьёй на новогодние выходные. Деньги на расходы за перелёты, гостиницу, естественно, с меня. Нарышкин молча достал телефон, кого-то набрал и продиктовал соответствующую информацию. Закончил он такими словами: "Прикажи, чтоб через полчаса был Моев и семью ли у тебя есть, и найдите гостиницу поприличнее. Ах да, и доведите до полковника, что может взять с собой всю семью, контора расходы ему возместит. Выполняй." Убрав телефон в карман, Нарышкин посмотрел на меня с улыбкой. Сынью, что обратился ко мне не через отца или деда напрямую, насчет денег не беспокойся, фонды позволяют. Спасибо, Пётр Александрович. А теперь неудобный вопрос, Алексей. Что нам полковнику говорить, если он начнёт интересоваться истинными целями командировки? Подарок от тайной канцелярии за деятельное участие его дочери в недавних учениях, улыбался я. Как вариант, невозмутимо кивнул генерал. А пофнути в курсе, то подарка, а то Виталий Борисович у нас мужчины резкие, не любят, когда канцелярии прикрываемся даже мы. Я его предупрежу, проблем не будет. Вот и славно. Что скажешь о наших орлятах? Он указал уже на весёлых волкадов. Да какие они орлята, Пётр Александрович? Орлы орлихи. Пожалуй, соглашусь. Надеюсь, это не последние выращенные тобой орлы в нашем заповеднике, прищурился генерал. Все вопросы туда. Я указал на царственную деду, а потом на генерала Михеева. И туда. Э, если мы с Иваном Васильевичем, исходя из необходимости, вынуждены увеличим численность орлов, добавив к ним орлят. Это будет считаться исключением из неких бюрократических правил. Нарышкин хитро мне улыбался, Орлов так и вовсе подмигнул. Пётр Александрович, я прижал руки к груди. Боюсь, хорошо известные вам бюрократы не поддержат столь славное начинание, а господин Пафнутив так и вовсе затаит лютую обиду. Со своей же стороны, могу пообещать лишь одно: воспользуюсь первой же представившейся возможностью, а Иван Васильевич узнает об этом сразу же. Нам с Иваном Васильичем этого будет вполне достаточно. Кивнул на Рышкина и протянул мне руку. С наступающим новым годом, ваше императорское высочество. С наступающим, ваше высокопривилегиственство. После окончания банкета, оставив Волкадаев продолжать весели на полигоне, мы не спеша направились к машинам. Дорогой, а Алексей-то наш какой молодец. Услышал я голос бабки. Со всеми успел поговорить, всем свое уважение продемонстрировал. Настоящий наследнику Александра растет. А в Кремле его Елизавета заждалась. Все эти три дня меня с сестрами доливала. Когда же ее старший брат к себе в особняк заберет? Алексей, бабка обернулась. Раскрою секрет, как ты умудряешься так к себе людей располагать. Доминирующие гены Дашковых, слегка приправленные генами Романовых и Пожарских. Вот и весь секрет, бабушка. Уж тебе и не знать. Во всю лыбился я. Если Александровичи просто хрюкнули, то дед Николай с братом и отец с дядей не удержались и хохотнули. Я же говорю. Настоящий наследнику сына растёт, кмыкнула бабка. Вроде как и съязвить пытался, а всё равно получился комплимент. Кстати, Алексей, к вопросу о генах Дошковых. Ты когда собираешься безвинно пострадавших родственников исчлечить своим визитом? Бабушка: А ты уверен, что они будут действительно счастливы от моего визита? И вновь повторились хрюканье и хохотки, но улыбающийся царственный дед всё же решил поддержать супругу. Алексей, надо съездить и наладить отношения. На так надо, но может лучше дать князю Дошкову время, чтобы он забыл памятный визит в пыточную бутырки? Брат уже забыл, отмахнулась бабка. И вообще, Алексей, поедем вместе и возьмём с собой твоих отца и дядьку. И Елизавету кивнул я. Ей тоже надо с родственниками больше общаться, а там и детки её в возрасте есть. Алексей, ко мне одновременно вернулись все Романовы. Шутка, просто шутка, ничего такого не имел в виду. В Кремль поехал на машине отца. Быстро обсудив учение, перешли к предстоящим планам. Оперативно общаешься с Машей Вариус, спокойно вышли изо и мы с тобой идем ко мне в кабинет изучать досье на одних серьезных товарищей, общение с которыми тебе предстоит в самом ближайшем будущем. На батюшку что ли? На них кивнул он. А теперь что касается завтрашнего турнира, сынок. Тренировался? Конечно, ухмыльнулся я. По ночам на губе только этим и занимался. Меня ж туда только ради туда, туда посадили, специально стол поставили. Ясно. Короче, не вздумай, Андрей, поддаваться и играть в полную силу. И наплюй на тех, кто обязательно скажет, что мол, долгорукий тебе проиграл специально. Договорились? Договорились. И выдели сегодня часок на постоять у стола. Могу составить компанию, если пригласишь. Но в любом случае завтра перед твоей игрой во все уши не заявлю, что в воскресенье сегодня вечером мы с тобой сильно спарринговались. Тогда поехали ко мне с ночевой, Алису поручил Ивану и пояснил. Алексей работает, Прохорд просился встречать Катерину, а Виктория вообще непонятно в каком состоянии, из я с ней у домой заявятся. Добро. Отец, а что там с Юсуповыми? С Юсуповыми? Юсуповы готовятся к продаже романов основного пакета акций банка Казани, через который они, как оказалось, крутили массу тёмных делишек. Они только осуществляли сотрудничество с группой покойного Тагильцева. Продажа основного пакета акций. И именно. Твой дед поставил князю условие: или отзыв лицензии с последующим банкротством банка, или продажа акций по заниженной цене. Юсуповы много потеряют. Алексей, главное, они не потеряют вообще всё, в том числе и жизни, а так род, мощный, активы и перспективы развития у них останутся. Да и не выгодно нам Юсуповых по миру пускать с точки зрения макроэкономики. Кстати, не распространяйся с друзьями на эту тему. Сделка по смене владельца пакета акций банка будет для всех выставлена так, Как будто Юсупову очень выгодно продались, решившим расширить свой банковский бизнес Романовым. Зачем, не понял я. А как же пустить слухи о косяки Юсуповых и показать всем этот, как его, принцип неотвратимости наказания? Лёшка, отец улыбался. Да мы и так постоянно глаза закрываем на мелкие грешки разных родов, которые в силу самой обычной человеческой жадности постоянно косячат. Ты хочешь, чтобы роды начали выводить финансовые средства из империи даже понимая, что их из-за границы могут запросто кинуть, как котят бездомных. Не хочу, вздохнул я. Как же всё сложно. А о косики родов, про которые ты сейчас сказал, как-то учитываются? Конечно. Факты тщательно фиксируются Центральным банком, канцелярией и жандармами, у которых довольно-таки мощная финансовая разведка, аналогичным департаментам полиции, налоговой службы. Если род или та или иная финансовая группа начинает жеститеть или другим образом вредит интересам империи или рода Романовых, проводится профилактическая беседа. При отсутствии понимания звучит команда "Фас". "Как всё сложно", повторил я. "Сынок", родитель улыбался. "Со мной государь поделился планами на твою практику в военной прокуратуре. Поверь, тебе надо там поработать, сразу начнёшь понимать, как именно всё устроено в государственном аппарате". Кстати, в крупных коммерческих организациях всё работает аналогичным образом, за исключением своей специфики. И он задумался на несколько секунд. "Слушай", протянул наконец родитель. "Ты не в курсе, Андрюшка долгорукий пытался пригласить на завтрашнее мероприятие Ингу Юсупову?" "Не в курсе. Приедем в Кремль, скажу Маше Сварий, чтобы Ингу от твоего имени пригласили. Пусть дочки порадуются за подружку, а в свете не подумай, что у Юсуповых какие-то проблемы". И поинтересовался Что у тебя за дела с этой курсанткой Пансулай? На Рышкинстуканул, поморщился я. Причём здесь Нарышкин? отец развернулся ко мне всем телом и нахмурился. Мне пофнуть и доложился ему Довиченко. Ты себе ещё одну любовницу решил завести? Леся с Викой мало, на свежатинку потянуло? Ты всё неправильно понял. Так объясни и про Нарышкина в том числе. Когда я закончил, родитель тяжело вздохнул. Детский сад ясельная группа. Я понимаю, что тебе на собственную репутацию наплевать, а репутации нашего рода и в особенности этой девчушки ты подумал? Ты к она же типа дружит с Демидовой Хачатурян, как её самно это свяжут? Ты её на руках таскал? В общаге женская она с тобой во время того инцидента была? В одной компании состоит? А после твоего демонстративного сожительства сразу двумя девшками утечки из училища подробности твоего общения с Еленой у общества мыслей заработают только в одну сторону. Ой, сынок, не умеешь ты еще обставляться от слова совсем. А твой предположительный страстный роман с молоденькой курсанкой роду совсем не нужен, дай подумать. Думал, родитель довольно продолжительное время, пока не вскинулся и хитро зулыбавшись. Лёшка, а ты знал, что Пансулаи являются дальними родственниками Пожарских? Теперь знаю, кивнул с улыбкой я. Нет, сынок, не знаешь, хмыкнул он. И когда пойдут соответствующие разговорчики, будешь все отрицать, как и Пансулаи с Пожарскими. Надеюсь, я был услышан? Спасибо, отец. А теперь представь, какие затраты обойдутся Романову на эту операцию прикрытие твоей глупой сентиментальной выходки. И я говорю не про денежные затраты, а только про человеко-часы, которые можно было потратить на что-то действительно полезное. Представь масштабы. Смутно догадываюсь, что масштабы действительно серьёзные. Более чем, Алексей. Так что в следующий раз думай, прикидывай последствия, а не руководствуйся сиюминутными желаниями. Знакомльвыйся. Родитель кинул на стол передо мной папку. И открыв её, я слегка обалдел. Сверху лежали распечатки фотографий одних и тех же лиц, но с разными причёсками, цветом волос, с бородой и без. Единственного, кого узнал среди них, это покойного Тагильца. "Ну вот и мои спасители", прошептал я, заметив на двух из этих распечаток подписи Владимир Смирнов и Василий Корякин. отдельно залюбовался на логично распечаткой совершенно не запоминающийся рожи батюшки Олега Берюкова, изображенный тоже со всеми вариантами изменений внешности, и сам не заметил, как начал вспоминать те ощущения из училища, двух ослепивших меня светлячков, светящиеся образы колдунов в женском общежитии, свою на них отчаянную атаку. Из состояния измененного сознания меня вырвал крик отца: Алексей, успокойся! По дня в глаза я увидел перекошенное бледное лицо родителя. Успокойся, он раздраженно отбросил в сторону кусок выломанной столешницы и повернулся на звук открывшейся двери. Все нормально, просто Алексей Александрович звонит гневаться. Испуганный дворецов изъявил и извинился и закрыл дверь. А отец посмотрел на меня. Что, сынок, херовые воспоминания? Я кивнул. Они извини не хотел. Проехали. Родитель подошел к чучелу земли, откинул вверх северный полушарие, достал бутылку с этикеткой коньяк и сделал большой глоток прямо из горла. Зло употребишь? Протянул мне бутылку. С Лизой еще домой ехать отказался я. Точно? И указал мне на папку. Изучай, нам с тобой еще круглых посукну гонять. Хорошо. Успокоившись, принялся изучать скорбные дела батюшек. Картина вырисовывалась следующая. Все они были из семей, так или иначе связанных с церковью на протяжении долгих столетий. Получили прекрасное образование, закончив помимо семинарии разные гражданские вузы. Один только Берюков учился в Московской академии полиции и успел отработать операм на земле целых пять лет. Я на месте покойного Тагильца закончу, кстати, философский факультет моего университета, тоже олежусь таким -то специфическим опытом в помощнике по темным дележкам определил. Отец. А как так получилось, что Берюков при таких-то природных данных спокойно отучился на полицейского, а потом проработал он им целых 5 лет? А ты подумай, сынок, залубал сён. Специально за опытом засунули. И за связями, поддержкой обеспечили, все возникающие вопросы порешали, лишь бы их протеже навыки на службе отточил. Ясно? А дальше пошла краткая выжимка деяний банды, запустившей свои щупальца во все слои общества и собиравшей информацию и компромат со скоростью промышленного пылесоса. Торговлю информацией Тагильцев поставил на широкую ногу. Самым же главным, что отдельно подчёркивалось в досье, для него была власть, которую давал этот информации. И, конечно, везде деньги, деньги, деньги. Куда ж без них? Иногда для разнообразия предметы искусства и собственность добровольно переданной благодарной паству в дар. На одной из последних страниц папки содержался краткий перечень предполагаемых заказных убийств, замаскированных под обычные смерти и несчастные случаи, приписываемый команде Тагильцева. А на отдельном листке развёрнута схема с распределением ролей батюшек, где основными главарями вверху жирным шрифтом выделялись Мифодий и Олег. "Впечатлился? Отец забрал у меня папку, и закрыл её в сейфе. Как вы это всё терпели?" нахмурился я. "А мы и терпели", он уселся напротив меня. Если бы мы регулярно не доводили до патриарха информацию о новых художествах батюшек, а он их не одёргивал, выжимка не была бы такой краткой. Характеристики Владимира и Василия запомнил потому, как именно они, судя по выкладкам наших спеццов, являются сейчас лидерами среди коллег по опасному бизнесу. Лидером у них Владимир, если судить по тому нашему разговору в училище. Лидером может быть Василий, именно он мог приказать Владимиру выйти в общении с тобой на передний план, возразил отец. Там один Беруков, бывший полицейский, все остальные обычные гражданские хмыкнули. Зачем ему усложнять, сами запутаются. Сынок, отец вздохнул. Ты не внимательно читал. Батюшки во время своей нелегальной деятельности могли научиться чему угодно, в том числе и особенностям осуществления оперативно-розыскной деятельности. Консультацию и помощь специалистов ещё никто не отменял, особенно когда денег, как у дурака Фантиков. Признаю, был неправ, кивнул я. Может и прав, отмахнул Сем. Но расслабляться и заранее развешивать ярлыки мы не будем. Идем дальше. Послушай это. Отец дотянулся до своего стола, взял диктофон и включил воспроизведение. А когда запись телефонного разговора отца Владимира и патриарха закончилась, поинтересовался: "Все ясно? Ясно. Пригласишь батюшек к себе во собняк, будешь настаивать именно на этом месте и только на нем. Дасье еще раз проштудируешь непосредственно перед встречей с делегатами от батюшек." Может, к тому времени Павлунцев нароет что-нибудь новенькое. Вопросы, надеюсь. Переговоры буду вести не я, их будет вести Павлунцев. С ним отдельно пообщаешься перед встречей. А кто это у нас по ночам ходит, бродит? Хищно улыбающийся капитан Уразаев, дежуривший сегодня по училищу, разглядывал доставленных к нему по трулём курсантов Романовых. А кто это у нас так проголодался с последней у приема пищи? Кто в ночи решил разжиться сгущенкой? Капитан достал он из изъятого вещмешка тушенкой, печеньушками, вареньем и пряниками. Оба великих князя переглянулись и опустили глаза. Кто у нас по столовой и кухне нагло шарился при полностью включенном освещении, а потом чуть ли не сам по тролю сдался без этих всяких там пряток и побегушек? Юразаев начал складывать продукты обратно в вещмешок, а потом портинул его Александру: "Марш в казарму!" "Ну, господин капитан, это был Николай. А как же губтвахта? Слава брата покоя не дает", заорал Юразаев. "Я ему строя губтвахту. Только попробуйте что-нибудь непотребное вытворить до окончания моего дежурства. Я тут же Алексею Александровичу позвоню и расскажу ему о ваших кухонных подвигах. Как думаете, долго он смеяться над вами будет? Не слышу внятного ответа?" Так, точно, господин капитан. Кругом марш в казарму, и чтобы я вас не видел и не слышал. Образ отогильцу всплывает откуда-то из темноты. Вот его тело исчезает, остаётся одна голова, оболтающаяся страны в сторону, а лицо, такое ощущение, что живое, отдельно начинает кривляться. Причёска и цвет волос меняются, борода то растёт, то отпадает и уносится вдаль. А вот и испуганный Олег Берюков в собственной персоне. Да, это точно, он, почему-то знаю, что не ошибаюсь. Он очень боится, пытается прикрыть перекошенное лицо руками. И вот в одном мгновении я поднимаюсь куда-то высоко над своим особняком, туда, откуда тоже вижу берюкову, но в виде яркого светлячка. Как интересно. До одного берюкова я могу дотянуться рукой, а второй где-то там, далеко, и одновременно очень близко. А Олег уже не просто боится, он паникует, и начинает строить нерожи, когда это делала глава Мифоди. Вот же тварь этот Беруков. Внутри меня растёт злоба и ненависть, которая, не встречая никакого сопротивления, выплёскивается прямо на ненавистную колдуна, посмевшую поднять руку на меня и моих близких. Пасть мразь открывается в беззвучном крике, и давящий визг стоит в ушах. А-а! Я вскочил с кровати и в полусумраке разглядел прижавшихся друг к другу у окна Вижащих Алексеюс Виктории. Обостренная чуйка сигнализировала приближению к спальне еще нескольких человек. Первый из которых, самый опасный, не стал заморачиваться, просто снес дверь с петель. Что совсем охуел, сынок? Отца, на котором мы задежды были только семейники, реально тресло. Лиза без сознания валяется, а твой гнев все не проходит. Заткнитесь! Это нырякнул в сторону моих девушек, которые тут же примокли. Что случилось? В спальню заглянул испуганный Сашка Петров за ним прохор Ваня и Владимир Иванович. А моя чуйка на грани чувствительности сигнализировала о смутно знакому светлячке, вернее, направлении, в котором этот светлячок находится. Понимание, что это Берюков, пришло внезапно, так же внезапно вспомнился мой сон. Я чую Берюкова. Твою ж богу, душу мать, дёрнулся отец и повернулся к Михееву, объявляя тревогу. Берюков далеко, где-то на юго-западе Москвы, нападать он не собирается, пояснил я, провалился в темп Для того чтобы не потерять образ, Олег и кинулся к шкафу с одеждой. Ваня, на тебе, Лиза. Отец быстро собираясь, и поедем с тобой за Берюковым. Может тогда Прохор с собой возьмем. Если бы у меня был нормальный опыт вождения автомобиля, не просто права, выданные в лице, я бы тебя не взял, а поехал бы один. Ты мне нужен только в качестве водителя. И рявкнул: выполнять. Родитель дернулся, кивнул, схватил за локоть Кузьмина, и они исчезли в гостиной. А я уже одет и подошёл к испуганным Лёсе и Свике, которые продолжали сидеть на полу под окном, но прикрылись утащенным с кровати одеялом. Красавицы, извините дурака ради бога, обещаю все исправиться и искупить свою вину. После чего развернулся и вышел из спальни. Я уже когда мы с отцом садились в Прохровскую Ниву, пришло понимание, что больше берёуковы я не чую. Объяснив родителю ситуацию, вздохнул. Едем всё равно к квадрату поиска, примерно себе представляю. Может, тогда тайгу привлечём? Отец: "Олеха, конь ты не помурщится. Да и тебя я оставлю на границе квадрата, а дальше буду изображать из себя любитель ночного бега трусцой. А не проще на машине объехать?" "Не проще. Есть у меня уверенность, что моё внимание от батюшки не укрылось, уж слишком его ответные эмоции были реальными." "Так это что получается, Лёшка, ты его во сне почуял? Да ещё и на огромном расстоянии?" "Не знаю. Я пожал плечами. Надо с Ванюшей на эту тему пообщаться." А еще лучше с самими молежи, к которому у меня накопилась масса вопросов. Не забудьте, если что, поинтересоваться у него судьбой досье, которое тагильцев собирал долгие годы на основные рады империи и на нас в том числе. Если что, поспрашиваю. Отец Берюков, держась за баранку, трясущимися руками, вглядывался в ночной проспект слезящимися глазами и тихонько бормотал слова молитвы. Такого ужаса он не испытывал ни разу в жизни. Ещё 20 минут назад он спокойно спал, если можно было назвать сном, то чуткое забытьё, в которое он вынужденно впадал в последнее время. И внезапно почувствовал чьё-то внимание, от которого не спасала никакая защита. Это внимание двоилось, троилось, постоянно меняло частоту, проникало в каждую частичку сознания батюшки и очень напоминало то воздействие, которое оказал на них спокойным тагильцам проклятый ублюдок в училище. И Олег по-настоящему испугался. Ублюдок нашёл его, и его ждёт судьбами Фроди очень быстро слетевший с катушек от подобного внимания. Внимание же турку усиливалось, а потом пришёл ужас. Нет, это был не просто ужас, а абсолютный ужас, заполнивший душу батюшки без остатка. Провалявшись без сознания больше 5 минут, если судить по часам, Олег трудом поднялся и, чувствуя уже ослабевшее внимание ублюдка, сообразил, что тот за ним обязательно придёт. Кой-как собравшись, выскочил на улицу, сел в старенькую калину и поспешил удалиться как можно дальше от своего временного убежища, надеясь, что это хоть как-то убережёт его от встречи с малолетним подонком. Когда же внимание полностью рассеялось, Беруков обрадовался и вознёс хвалу Господу, но потом резко загрустил, вспоминая пережитое и понимая, что это было только начало